11. Широкие листья индийской смоковницы по-прежнему укрывали его под своей тенью, когда он, сидя за садовым столом, перелистывал страницы своего дневника, но руки, листавшие его, покрылись набухшими венами и слегка дрожали, ему это казалось странным обманом чувств. Конечно, старый Фу больше не наблюдал за ним, разве что сквозь какую-нибудь щелочку в небе. Вместо него два молодых садовника склонились над клумбой с азалиями, а отец Чоу, его китайский священник, маленький, мягкий и скромный, шагал со своим молитвенником на почтительном расстоянии от него, следя за ним с сыновней любовью теплыми карими глазами. Августовское солнце пронизывало усадьбу миссии сухим светом, подобным искрящемуся золотому вину. С площадки для игр доносились счастливые крики играющих детей, возвещающие ему, что уже 11 часов. Его дети или, вернее, поправился он с усмешкой, дети его детей. Как несправедливо обошлось с ним время. Пронеслось так быстро, нагромождая на него год за годом быстрее, чем он успевал распорядиться ими. Веселое красное лицо пухлой, улыбающейся, всплыла перед ним над полным стаканом молока и нарушила его видение. Отец Чисхолм притворно нахмурился, когда мать Мерси Мария приблизилась к нему, досадуя на это новое напоминание его в возрасте. «Опять ее хитрости, уловки, эта опека. Ему всего 67. Ну, допустим, в следующем месяце будет 68. восемь. Это же пустяки». Он поздоровее многих молодых. Я же вам говорил, чтобы вы не носили мне эту гадость. Она успокаивающе улыбнулась, энергичная, суетливая, покровительственная. Вам необходимо это, отец, если вы упорствуете и собираетесь предпринять это длинное и ненужное путешествие. Она помолчала: Я не понимаю, почему отец Чоу и доктор Фиска не могут поехать одни. Не понимаете? — Правда, не понимаю. — Это весьма прискорбно, дорогая сестра. Значит, ваш разум слабеет. Она снисходительно рассмеялась и попыталась уговорить его. — Я скажу джошу что вы решили не ехать, да? — Скажите ему, чтобы через час пони были готовы. Марси Мария удалилась, сокрушенно качая головой. Отец Чисхолм снова улыбнулся. Он испытывал сдержанный триумф человека, поставившего на своем. Потом старый священник стал пить молоко, теперь, когда она ушла, незачем было делать гримасу и снова принялся неторопливо перечитывать свой дневник. В последнее время у него вошло в привычку вызывать перед собой воспоминания, перевертывая наугад потершиеся с загнутыми уголками страницы. В это утро первой датой, почему-то открывшейся ему, был октябрь 1917-го. Несмотря на то, что жизнь в Байтане стала легче, Рис уродился хорошо, и мои милые малыши благополучно вернулись из улю. все последнее время я чувствую себя очень подавленным. Однако сегодня совершенно незначительное происшествие до нелепости обрадовало меня. Я выезжал на четыре дня на ежегодную конференцию, которую папский префект счел нужным проводить в сан -Тяне. Сидя в своем медвежьем углу... Я воображал, что мне не грозят подобные пикники. В самом деле мы, миссионеры, разбросаны так далеко друг от друга, и нас так мало. Всего лишь отец Сюрет, бедный премник Тибода, три китайских священника из Джеку и отец Ван Дуин, голландец из Ракои, что, казалось бы, не стоит по такому поводу пускаться в долгое путешествие по реке. Но надо было обменяться мнениями. Естественно, я не высказался против агрессивных методов обращения в христианство, рассердился и процитировал слова кузена господина Пао. «Вы, миссионеры, приходите к нам со своим Евангелием, а уходите с нашей землей». Я впал в отца Сюрата, шумного священника, радующегося силе своих мускулов, которые он использовал для разрушения всех милых маленьких буддийских святынь, что были расположены на 20 ли вокруг Сэньсяня, и к тому же претендующего на поразительный рекорд, он произносит 50 тысяч благочестивых восклицаний за день. Когда я возвращался домой, меня одолело раскаяние. Как часто приходилось мне писать в этом дневнике, опять не сдержался». Дорогой Господи, помоги мне обуздать мой язык. И они и там, в Сен-Сяне считают меня страшным чудаком. Чтобы наказать себя, я отказался от каюты. Рядом со мной на палубе был человек с клеткой откормленных крыс, которых он постепенно съедал на обед у меня на глазах. А вдобавок шел сильный дождь, на меня низвергались целые потоки воды, и мне, как я того и заслуживал, было отчаянно плохо». Потом, когда не жив, ни мертв, я сошел с судна в Байтане и обнаружил на мокрой пустой пристани ожидавшую меня старую женщину. Она подошла ко мне, и я увидел, что это была моя давняя приятельница, старая матушка Сю, та самая, которая варила у нас во дворе бобы в жестянке из-под сгущенного молока. Она самая бедная, самая захудалая из моих прихожан. К моему удивлению, при виде меня ее лицо просветлело — старушка быстро рассказала мне, что ей так не хватало меня, что она простояла тут на дожде последние три дня, ожидая моего приезда. Она преподнесла мне шесть маленьких церемняльных пирожных из рисовой муки и сахара. Не для еды. Такие пирожные они кладут перед изображениями Будды. Именно их разрушает отец Сюрат. Трогательный жест. Какая-то все-таки радость, когда знаешь, что хоть одному человеку ты дорог и необходим. Май 1918. В это чудесное утро моя первая партия молодых колонистов отправилась в Лю. Всего их 24. Я могу добавить, что их по 12 человек обоего пола. Их отъезд сопровождался громадным энтузиазмом и множеством многозначительных замечаний, и практических указаний нашей доброй матери Мерси Марии. Хотя я был страшно против ее приезда, все вспоминал Марию Веронику и делал мрачные сравнения. Она оказалась хорошей, умелой, жизнерадостной особой. К тому же для благочестивой монахини она изумительно разбирается во всем, что требуется молодоженам. Старая Мэк Пэкстон, торговка рыбы из Кеннелгейта, бывало утешала меня и говорила, что я не такой уж дурак, каким кажусь. И я очень горд тем, что меня осенило заселить Лю лучшими выпускниками миссии святого Андрея. Здесь просто не хватает работы для моих становящихся взрослыми молодых людей. Было бы непростительной глупостью, если бы, вытащив их из канавы и дав им образование, мы снова самыми благими намерениями толкнули бы их обратно. А Лю тоже пойдет на пользу вливания свежей крови. Там обширные земли, живительный климат. Когда населения будет достаточно много, я дам им туда молодого священника. Ансельм должен будет прислать мне его. Пока он этого не сделает, я прожужу ему все уши своими приставаниями. Я устал сегодня от волнения от всех этих церемоний. Массовые браки не шутка, а китайское церемониальное красноречие разрушает голосовые связки». Может быть, моя подавленность просто следствие физической усталости. Мне очень нужно отдохнуть, я немного выдохся. Фиски уехали в свой обычный шестимесячный отпуск. Они поехали к сыну, который теперь обосновался в Виргинии. Мне не хватает их. Как мне повезло, что у меня такие милые и деликатные соседи. Я полностью осознал это, познакомившись с их заместителем, достопочтенным Эзрой Солкинзом. Шанфу Эзра Не то и ни другое. Это крупный человек с неизменно сияющей физиономией, с сокрушительным рукопожатием и улыбкой, похожей на тающий жир. Раздавливая мои пальцы, он заорал, «Я сделаю все, чтобы помочь вам, брат, решительно все!» Фиски будут моими почтенными гостями в лю Но не Эзра. Не прошло бы и минуты, как он заклеил бы могилу отца Рибейру бумажками с надписями «Брат, спасен ли ты?» «О, чтоб!» Я ворчлив и раздражителен. А все этот пирог со сливами, который Мерси Мария заставила меня съесть за свадебным завтраком. Я был по-настоящему счастлив, получив длинное письмо, датированное 10 июня 1922 годом от матери Марии Вероники. После долгих превратностей судьбы, тягот войны и унижений перемирия Она, наконец, вознаграждена назначением на пост игумени Секстинского монастыря в Риме. Это прекрасный старый монастырь ордена, расположенный на высоком склоне между Корсией и Квереналом, и возвышающейся над и прелестной церковью святых апостолов. Это очень высокий пост, но она вполне достойна его. Мария Вероника кажется довольной, умиротворенной, От ее письма на меня так повеяло благоуханием священного города. Эта фраза вполне подошла бы Ансельму, который всегда был предметом моей нежной любви, что я дерзнул составить некий план. В один прекрасный день я, наконец, получу уже дважды откладывавшийся отпуск для лечения. Что тогда может мне воспрепятствовать съездить в Рим, вдоволь побродить по мозаичным полам собора святого Петра и в придачу, повидать мать Марию Веронику. Когда в апреле я писал Ансельму, поздравляя его с назначением ректором Кафедрального собора в Тайн-Касле, он заверил меня в своем ответе, что в ближайшие полгода я получу в помощь еще одного священника и что еще до конца этого года мне будет предоставлен отпуск цитатов, котором я так нуждаюсь. Нелепая дрожь сотрясает мои иссохшие на солнце кости, когда я думаю, что меня может ожидать такое счастье. Довольно. Я должен начать копить деньги, чтобы купить себе приличный костюм. Что подумает добрая настоятельница монастыря, если у безвестного коллеги, претендующего на знакомство с ней, сзади на штанах окажется заплата. 17 сентября 1923 года. Просто с ума сойти. Сегодня приехал новый священник. Наконец-то у меня есть товарищ по работе. Это так хорошо, что просто не верится, что это правда. Хотя поначалу многословные послания Ансельма вселяли в меня надежду, что это будет молодой, крепкий шотландец предпочтительно, чтобы он был веснушчатый и с соломенными волосами. Последние его сообщения подготовили меня к тому, что новым отцом будет китаец из Пекинского колледжа. Мое извращенное чувство юмора побудило меня утаить от сестер приближающуюся развязку. Они целыми неделями готовились ухаживать за юным миссионером, приехавшим с Родины. Флотильда и марта мечтали о ком-нибудь гальском с бородой. А бедная мать Мерси Мария молилась о том, чтобы он был ирландцем. Надо было видеть ее честное ирландское лицо, когда она влетела в мою комнату, вся багровая от ужаса. Новый отец, китаец! Но отец Чо оказался замечательным человеком. Он не только спокойный, приятен, но в нем чувствуется необычайно напряженная внутренняя жизнь, что вообще является отличительной чертой китайцев. Во время моих редких паломничеств в Сэньсян я встречал нескольких китайских священников, и они всегда меня поражали. Если бы я не боялся быть напыщенным, то сказал бы, что хорошие китайские священники, по-видимому... Сочетает в себе мудрость Конфуция с добродетелью и силой Христа. И теперь, в будущем месяце, я еду в Рим. Мой первый отпуск за 19 лет. Я снова, как хуливольский школьник в конце семестра, колотящий по партии и распевающий. Еще две недели, всего две недели, и я буду делать, что хочу. Интересно, не разлюбила ли мать Мария Вероника имбирной палочки, отвезуя и рискуя, что она скажет, что теперь предпочитает макароны. Хей-хо! Как восхитительна жизнь! В мое окно я вижу молодые кедры в бурной радости, раскачивающиеся на ветру. И теперь я должен написать в Шанхай и заказать себе билет. Ура! Октябрь 1923 -го. Вчера пришла телеграмма, отменяющая мою поездку в Рим, и я только что вернулся с вечерней прогулки по берегу реки, где долго стоял в мягком тумане и наблюдал ловлю рыбы большими бакланами. Это очень грустный способ ловить рыбу. А может быть, это просто мне было грустно смотреть на него. Большим птицам надевают на шею кольца, чтобы они не могли проглотить рыбу». Они лениво распластываются на бортах лодки, словно им смертельно надоела вся эта процедура. Вдруг нырок, летящие брызги, и вот появляется большой клюв, из которого торчит извивающийся хвост рыбы. Потом начинаются мучительные волнообразные движения шеи. Когда у птиц отнимают их добычу, они трясут головой безутешные, но ничему не наученные горьким опытом. Затем они снова припадают к лодке, мрачно размышляя и накапливая силы для нового поражения. Богу известно, что мое собственное настроение было достаточно мрачным и безнадежным. Когда я стоял у серо-свинцовой воды, и ночной ветер швырял волны на кудрявые, как волосы, водоросли на берегу, мои мысли были как-то ни странно не о Риме, но о реках Твитсайда... Я себе босоногам, стоящим в журчащей хрустальной воде и забрасывающим удочку и зывовые лозы на форель. В последнее время я все больше и больше погружаюсь в воспоминания детства. Они встают передо мной так живо, будто все было только вчера. Верный признак приближающейся старости. Я даже уношусь в мечтах с нежностью и тоской к моей детской любви, Кто бы мог подумать к моей дорогой любимой Норе, Видите, я уже достиг сентиментальной стадии разочарованности. Значит, скоро я покончу с ней. Но когда пришла телеграмма, то, выражаясь словами старый Мэг, выгрести было тяжело. Теперь я почти примирился с бесповоротной окончательностью моего изгнания. В принципе, может быть... Это и правильно, потому что возвращение в Европу выбивает из колеи священников-миссионеров. В конце концов мы отдаем себя целиком, и отступления для нас нет. Я здесь на всю жизнь. Я улягусь, наконец, в тот маленький кусочек Шотландии, где покоится Уилли Таллх. Более того, несомненно, логично и справедливо, что поездка Ансельма в Рим гораздо нужнее моей. Средства Центра не позволяют двух таких экскурсий, и он лучше сможет рассказать папе Римскому об успехах его войск, как он нас называет. Там, где я буду косноязычен и неуклюж, он будет пленять и собирать в житницу деньги и помощь для всех иностранных миссий. Он обещал подробно писать мне обо всех своих деяниях. Я должен наслаждаться Римом в его лице». Вообразить себя на приеме у папы и встретиться с Марией Вероникой мысленно. Я не мог заставить себя принять предложение Ансельма провести короткий отпуск в маниле. Его веселье тяготило бы меня, и я сам смеялся бы над маленьким одиноким человечком, бродящим по гавани и воображающим, что он находится на Понтийском холме. Через месяц отец Чоу благополучно обосновался в Лю и наши голуби, обгоняя друг друга, носятся в поднебесе. Какая радость, что мой план так чудесно осуществляется. Хотелось бы мне знать, упомянет ли Ансельм, когда увидит папу римского, может же он сказать всего словечка, об этой крошечной драгоценности, возникшей среди диких просторов и забытой когда-то всеми, кроме Бога. 22 ноября 1928 Как можно выразить нечто возвышенное словами, одной убогой, сухой фразой? Прошлой ночью умерла сестра Клотильда. Я не часто говорил о смерти в этом отрывочном отчете о моей незавершенной жизни. Когда год тому назад тетя Поли скончалась во сне в тайн Касли тихо и мирно, просто от доброты своей, от старости, и я узнал об этом из письма Джуди с пятнами от слез. Я просто записал здесь Поле умерла 17 октября 1927 года». Есть какая-то неизбежность в смерти близких нам хороших людей. Но бывают иные смерти. Иногда они поражают нас, сирых, видавших виды священников, как откровение. Клотильда несколько дней слегка, как нам казалось, прихварывала. Когда они позвали меня вскоре после полуночи, я был потрясен тем, как она изменилась. Я сейчас же послал сказать Джошуа старшему сыну Иосифа, чтобы он бежал за доктором Фиски. Но Клотильда со странным выражением лица остановила меня. Улыбнувшись, она сказала, что не стоит затруднять Джошуа этим путешествием. Она сказала очень мало, но достаточно. Когда я вспоминал, как года назад я язвительно упрекал ее за пристрастие к Хлородину, я мог бы заплакать над своей глупостью. Я всегда слишком мало думал о Клотильде. Ее натянутость, с которой она ничего не могла поделать, ее болезненная боязнь покраснеть, страх перед людьми, перед своими собственными слишком напряженными нервами — делали ее внешне непривлекательной и даже смешной. Следовало бы поразмыслить об усилиях такой натуры для преодоления себя, подумать о незримых победах. Вместо этого мы думали только о зримых поражениях. Полтора года она страдала от опухоли в желудке, выросшей в результате хронической язвы. Когда она узнала о доктора Фиске, что сделать ничего нельзя, Она взяла с него слово, что он сохранит это в тайне, и вступила в бой, в никем не воспетый бой. Прежде чем меня позвали к ней, первое сильное кровотечение совершенно обессилило ее. В 6 часов утра у нее было второе кровотечение, и она умерла совершенно спокойно. А в промежутке между ними мы говорили, но я не смею записать этот разговор. Прерывистый и бессвязный, он покажется бессмысленным. Над ним легко можно надсмеяться, но, увы, мир нельзя переделать глумлением. Мы все страшно расстроены, особенно Марта. Она вроде меня, сильна как мулы, проживет до 100 лет. Бедная Клотильда. Она была кротким и нежным созданием. В своей жертвенности Клотильда напоминала скрипку, струны, которые были слишком сильно натянуты и иногда издавали неприятный звук. Видеть, как на лицо ложится мир, спокойное приятие смерти, отсутствие страха — это облагораживает человеческое сердце. 30 ноября 1929 года. Сегодня у Иосифа родился пятый ребенок. Как летит жизнь! Никому и присниться не могло, что в моем застенчивом, храбром, болтливом, обидчивом мальчике скрываются задатки патриарха. Может быть, его пристрастие к сахару должно было послужить мне предостережением. В самом деле теперь он стал прям-таки важной персоной. Он во все вмешивается, очень любит свою жену, несколько напыщенный, довольно грубо обходится с нежелательными, по его мнению, посетителями. Я и сам немного побаиваюсь его. Через неделю. У нас тут еще новости. Парадная обувь господина Чиа, вывешена на маньчжурских воротах. Здесь это считается огромной честью. Я очень рад за моего старого друга. По своей аскетической, созерцательной, великодушной натуре он всегда тяготел ко всему разумному и прекрасному, к тому, что вечно. Вчера пришла почта. Я понял уже давно, гораздо раньше его громадного успеха в Риме, что Ансельм должен достичь высокого положения в церкви. И вот, наконец, его труды на благо иностранных миссий принесли ему надлежащую награду Ватикана. Он теперь новый епископ Тайнкасла. Возможно, что самым тяжелым испытанием для нашего духовного зрения является созерцание чужого успеха. Его блеск причиняет нам боль. Но теперь на пороге старости я стал близорук. Меня не трогает слава Ансельма. Я, пожалуй, даже рад тому, что знаю, что он сам вне себя от радости. Зависть — такое отвратительное чувство». Надо помнить, что потерпевший поражение все еще обладает всем, если он обладает Богом. Мне хотелось бы приписать это своему великодушию, но это вовсе не великодушие, а просто понимание разницы между Ансельмом и мной, понимание того, как смешно было бы мне домогаться Крузиер. Примечание. Епископский посох. Латынь. Хоть мы и стартовали вместе... Ансельм далеко обогнал меня, он полностью развил свои таланты и теперь, насколько я могу судить по газете «Тайн Кассел Кроникл», является, цитата, «великолепным лингвистом, выдающимся музыкантом, покровителем литературы и искусства в епархии и имеет широкий круг влиятельных друзей». Конец цитаты. Вот это удача! У меня за всю мою небогатую событиями жизнь было не больше шести друзей, да и те, за исключением одного, были простыми людьми. Я должен написать Ансельму и поздравить его, дав ему, однако, понять, что я вовсе не собираюсь использовать нашу дружбу и просить повышения. Вива, Ансельмо! Мне грустно, когда я думаю, как много ты сделал из своей жизни, и как мало сделал я из своей Я так часто и так больно разбивал себе голову в своем стремлении к Богу. 30 декабря 1929. Вот уже почти месяц, как я ничего не записывал в этот дневник, с тех самых пор, как пришло известие о Джуде. Мне сейчас еще трудно, кроме как в самых общих чертах, написать о том, что случилось там, дома, и о том, что происходит здесь, у меня в душе. Я листил себя мыслью, что достиг блаженной отрешенности и примирился с окончательностью моего изгнания. Две недели назад я был особенно благодушно настроен. Осмотрев свои недавние приобретения, четыре рисовых поля у реки, купленные в прошлом году, расширенный скотный двор затутовой рощи новый табун пони, Я направился в церковь, чтобы помочь детям устраивать рождественские ясли. Это занятие доставляет мне какую-то особую радость. Отчасти это объясняется, наверное, той одержимостью, которая неотступно завладела мною на всю жизнь, любовью к детям. Злые языки, вероятно, назвали бы это подавленным отцовским инстинктом. Я люблю детей. Всех детей, начиная с младенца Христа — и кончая самым плохеньким, маленьким, желтеньким беспризорником, какой когда-либо ползал на четвереньках по миссии святого Андрея. Мы сделали великолепный ясли с занесенной снегом крышей, снег был из настоящей ваты, и сзади пристраивали к стойлу быка и осла. У меня была припасена всякая всячина, разноцветные свечи, прекрасная прозрачная звезда, которая должна была повиснуть в небе и светить сквозь силовые ветки. Я смотрел на сияющие лички вокруг меня и слушал возбужденную ребячью болтовню. Это ведь один из тех случаев, когда развлечения в церкви дозволены. И у меня было удивительное чувство легкости. Мне представлялись рождественские ясли во всех христианских церквях мира, где величают этот милый праздник Рождества, который даже для тех, кто не может верить, не может не быть прекрасным, как праздник всякого материнства. В этот момент один из старших мальчиков, посланный матерью Мерси Марией, поспешно вбежал с телеграммой. Поистине, злые вести и так достаточно быстро доходят до нас без помощи телеграмм, которые разносят их вокруг земли. Наверное, я изменился в лице, когда читал. Одна из самых маленьких девочек начала плакать. Вся радость в душе у меня погасла. Может быть, скажут, что с моей стороны глупо так близко принимать это к сердцу. Фактически я потерял Джуди, когда она была подростком при моем отъезде в Байтань. Но в мыслях я прожил с ней всю ее жизнь. То, что она писала редко, делало ее письма более выпуклыми, чем бусинки на четках. Сила наследственности безжалостно влекла Джуди за собой». Она никогда не знала, чего она хочет или куда идет. Но пока около нее была поле, она не могла стать жертвой своего каприза. Во время войны Джуди процветала, как и множество других молодых женщин, работающих на военных заводах и получающих большое жалование. Она купила себе меховое пальто и пианино. Как хорошо я помню то письмо, в котором мне сообщались эти радостные новости — и была намерена продолжать в том же духе. Сама атмосфера тех лет благоприятствовала ее усилиям. Это была пора ее расцвета. Когда война окончилась, ей было за тридцать, благоприятных возможностей для работы было мало, Джуди постепенно оставила всякую мысль о карьере и вновь погрузилась в спокойную жизнь с Полли, разделяя с ней тихую квартиру в Тайн-Касли и обретая, как я надеялся, вместе со зрелостью большую равновешенность. Она, казалось, всегда относилась к представителям другого пола со странной подозрительностью, и ее никогда не привлекало замужество. Ей было сорок, когда умерла Полли, и невозможно было помыслить, что она изменит своей холостой жизни. Однако через 8 месяцев после похорон. Джуди вышла замуж и позднее была брошена. Ни к чему скрывать тот грубый факт, что женщина часто делает страшные вещи в критическом возрасте. Но не этим объяснялась столь жалкая комедия. Полли оставила Джуди в наследство около двух тысяч фунтов. Достаточно, чтобы обеспечить ей скромный годовой доход. Только получив письмо, от Джуди... Я догадался, как ее убедили реализовать свой капитал и передать его ее рассудительному, честному и воспитанному мужу, которого она встретила впервые, по-видимому, в пансионе в Скарборо. Можно было бы без сомнения написать целые тома на эту основную житейскую тему, драматичный, аналитические, в возвышенном викторианском стиле, Может быть, самодовольной иронией тех, кто находит смешное в легковерии человеческой натуры. Но эпилог был очень краток, написан в десяти словах на телеграфном бланке, который я держал в руке, стоя у рождественских ясель. От этого запоздалого мимолетного союза у Джуди родился ребенок, и она умерла при родах. Теперь, когда я размышляю об этом то вижу, что через всю непоследовательную жизнь Джуди проходила какая-то темная нить. Она была наглядным свидетельством не греха, как я ненавижу это слово и как не доверяю ему, но человеческой слабости и глупости. В них причина и объяснение того, чем мы являемся здесь на земле, в них трагедия всех смертных. И теперь, в другом варианте, но со все той же печалью, эта трагедия снова увековечивается. Я не могу заставить себя подумать о судьбе несчастного ребенка, о котором некому позаботиться, кроме женщины, что ухаживала за Джуди. Она и прислала мне телеграмму. Очень легко ее себе представить». Это одна из тех мастериц на все руки, которые берут к себе жить будущих матерей, находящихся в стесненных и несколько сомнительных обстоятельствах. Я должен немедленно ответить ей и послать денег, то немногое, что у меня есть. Когда мы принимаем обед святой бедности, мы как-то странно эгоистичны, забывая о тех ужасных обязательствах, которые может наложить на нас жизнь». Бедная Нора. Бедная Джуди. Бедный, маленький, безымянный ребенок. 19 июня 1930 года. Великолепный, сияющий, солнечный день раннего лета, и на душе у меня полегчало после письма, полученного сегодня днем. Ребенка окрестили Эндрю в честь нашей, имеющей дурную репутацию миссии, Эта новость тешит мое старческое тщеславие, словно я сам дедушка этого маленького бедняги. А может быть, хочу этого или нет, мне все-таки придется быть ему дедушкой. Отец исчез, и мы не будем пытаться разыскать его. Но если я стану посылать каждый месяц некоторую сумму денег, то эта женщина, миссис Стивенс, она, кажется, хорошая, будет заботиться о нем» вот я опять не могу удержаться от улыбки. Моя карьера священника была такой мешаниной всяких странностей, что вырастить младенца на расстоянии восьми тысяч миль будет ее достойным завершением. Минуточку эти слова, моя карьера священника задели меня за живое. Как-то во время одной из наших перепалок, кажется речь шла о чистилище, Фиски заявил очень запальчиво, так как я брал верх над ним. «Вы рассуждаете так, будто вы последователь течения святого роллера и представитель высокой англиканской церкви одновременно». Примечание. Течение святого роллера. Имеется в виду особо эмоциональная и религиозная выразительность, присущие службам этого течения. Это сразу заставило меня остановиться». Я полагаю, что мое воспитание и то неподдающееся измерению влияние, которое оказал на меня, когда я был ребенком милый старый Дэниел Гленни, сделали меня чрезмерно либеральным. Я люблю религию, в которой я родился, которую я учу, как могу других, вот уже больше 30 лет, и которая неизменно приводила меня к источнику всякой радости, к источнику вечной доброты. Но здесь, в моем уединении... Мои взгляды упростились, стали яснее с годами. Мысленно я связал и тщательно упрятал все сложные, не имеющие существенного значения догматические придирки. Откровенно говоря, я не могу верить, что какое-нибудь божье создание будет осуждено на вечные муки из-за съеденной в пятницу бараньей котлеты. Если у нас есть основное — любовь к Богу и к ближнему, то с нами все в порядке. И не пора ли церквям всего мира отказаться от взаимной ненависти и объединиться? Мир — это единое, живое, дышащее тело, здоровье которого зависит от множества составляющих его клеток, и каждая крошечная клетка — сердце человека. 15 декабря 1932 Сегодня новому патрону этой миссии исполнилось три года — Я надеюсь, что он хорошо провел свой день рождения и не объелся конфетами, которые по моему письменному заказу ему должны были доставить из Твитсайда. 1 сентября 1935 -го. О, Господи, не дай мне стать старым глупцом. Этот дневник все больше и больше превращается в бессмысленное повествование о ребенке, которого я никогда не видел и никогда не увижу, Я не могу вернуться, а он не может приехать сюда. Даже мое упрямство отступает перед нелепостью мысли о его приезде. Хотя если говорить на чистоту, я спрашивал об этом у доктора Фиски, и он сказал мне, что здешний климат смертелен для английского ребенка в таком нежном возрасте. Однако должен признаться, что я беспокоюсь, читая между строк. Я вижу из писем миссис Стивенс, что ей, кажется, не везет в последнее время. Она перебралась в Керкбридж. Насколько я помню, это город текстильных фабрик недалеко от Манчестера, отнюдь не производящий хорошего впечатления. Тон ее писем тоже изменился. Я подозреваю, что ее начинают больше интересовать деньги, которые она получает за Эндрю, чем он сам» но приходский священник дал ей прекрасную характеристику, и до сих пор к ней не было претензий. Конечно, я сам во всем виноват. Я мог бы до известной степени обеспечить будущее Эндрю, поручив его какому-нибудь из наших превосходных католических учреждений для детей. Ну, как там он мой единственный кровный родственник, живое воспоминание о моей дорогой потерянной норе — Я не могу и не хочу быть таким безличным. Это, наверное, потому что у меня вечно все не как у людей. Все во мне восстает против козенщины. Ну, ладно. Если это так, мне и Эндрю придется отвечать за последствия. Мы в руках божьих, он... Тут отец Чисхолм стал переворачивать страницу но его сосредоточенность была нарушена стуком копыт пони во дворе. Он поколебался, прислушиваясь. Ему не хотелось расставаться с охватившей его задумчивостью. Но стук копыт становился все громче, к нему примешивались оживленные голоса. Он поджал губы, выражая покорность. Потом перечитал последнюю запись в дневнике, взял перо и добавил еще одну. 30 апреля 1936. -го. Я собираюсь уезжать в селение Илю с отцом Чоу и Читой Фиски. Отец Чоу прибыл вчера из деревни. Он обеспокоен болезнью одного молодого пастуха, опасаются неоспали у него. Отец Чоу изолировал его и приехал ко мне за советом. Я решил отправиться туда вместе с ним, Наших хороших пони по новой дороге это займет всего два дня. Потом мне пришло в голову, что я уже несколько раз обещал доктору Фиске и его жене показать им нашу образцовую деревушку, и решил, что мы могли бы совершить эту поездку вчетвером. Тем более, что это моя последняя возможность выполнить давно обещанное. В конце этого месяца они возвращаются в Америку. А вот я слышу, что они пришли. Я знаю, они ждут этой экскурсии с нетерпением. Но уж я не примину по дороге, как следует отчитать Фиски за его отъявленную наглость. «Святой роллер» — тоже мне.